Глава 5. Изначальная магия «Если год назад вас никто не принимал всерьез, — продолжил Платон, — уж простите, ваше сиятельство, говорю как есть, то в этом году черные маги приложат все усилия к тому, чтобы победить. Против вас будет выставлен очень сильный маг». М да Вот о предстоящем поединке я, в круговороте других дел, как-то и подзабыл. Кто именно? То-то и оно, что мы не имеем ни малейшего представления. Григорий Михайлович пытался разузнать по своим каналам. Я, в свою очередь, подключил собственные ресурсы. Результат нулевой. Решение по этому вопросу либо еще не принято, либо его держат в строжайшей тайне. «Хрень редьки не слаще!» – буркнул я. «Именно. Единственное, в чем не приходится сомневаться, враг учтет все свои ошибки. Если в прошлом году вы были всего лишь никому неизвестным мальчишкой, то сейчас слухами о ваших подвигах наполнен весь Петербург. Вам предстоит сразиться с магом очень высокого уровня. «И поэтому ты здесь?» «Да. У нас очень мало времени на подготовку, ваше сиятельство». Платон, наконец, посмотрел мне в глаза. «А если говорить прямо, то его у нас вообще нет». «Когда начнем?» – спросил я. «Когда прикажете?» «Я рассудил, что вам лучше знать, какое время наиболее приемлемо». «Вечером», – решил я. Точнее, уже ночью, сразу после отбоя. Тренировка займет не менее полутора часов. Скорее всего, больше. Мне нужно будет восстановить форму. Тогда на сон вам останется... Я умею считать, Платон. После отбоя жди меня в тренировочном зале. С вашего позволения, это неразумно. Вы не успеете отдохнуть. Ничего. Мне не привыкать. Кроме того, выход после отбоя из жилого корпуса... «Ты будешь мне рассказывать об академических правилах?» — прищурился я. «Я здесь вообще-то уже почти год». «А как вы собираетесь покинуть комнату?» Я улыбнулся. «Вот прямо сейчас я, курсант, начну рассказывать преподавателю академии, «Каким образом собираюсь нарушать правила?» «Я, пожалуй, мог бы поговорить с господином Калиновским», сказал Платон, «о том, чтобы нам с вами предоставили возможность заниматься в дневное время. Совершенно легально. На глазах у всей Академии...» Я покачал головой. «Не стоит привлекать к моей персоне дополнительное внимание. Поверь, его и так уже больше, чем достаточно». «Но ваше сиятельство!» «Платон!» Я положил руку ему на плечо. «Давай это будет моя проблема, ладно?» «Твоя задача – прийти после отбоя в тренировочный зал. Больше от тебя ничего не требуется. Преподавателям прогулки по ночам не запрещены, ведь так?» «Не запрещены». «Ну вот, значит, до встречи». Я хлопнул Платона по плечу и вышел из аудитории. После отбоя уже привычно скрутил из покрывала и уложил в свою постель куклу. Знал, что в половине двенадцатого Гаврила принесет самовар, и дежурный наставник отойдет налить себе чаю. Парадокс. Правила, которые неукоснительно соблюдаются другими, нарушать проще всего. На черную лестницу я выскользнул незамеченным. До тренировочного зала добрался так же легко. «Ваше сиятельство». Поклонился Платон. «Учитель?» Я поклонился в ответ. «Магией вы можете пользоваться без всякого стеснения. Я позаботился о том, чтобы ее применение никого не потревожило». «Каким образом?» Платон показал мне песочные часы, стоящие на подоконнике. «Пока сыплется песок, магия экранируется. У нас с вами полтора часа». «Глушилка?» Спросил я: "О, вы уже знакомы с этим амулетом? За учебный год я успел познакомиться со многими интересными вещами. Что ж, давайте проверим". Знакомо улыбнулся Платон и в тот же миг бросился на меня. Я едва успел уйти от стремительной атаки. Сабли мелькали с бешеной скоростью. Платон уже хорошо знакомый с моими любимыми приемами, не позволял цепи вырвать ни одну из них. Я, в свою очередь, не позволял саблям жалить меня, закрываясь от ударов рукой, обмотанной цепью, выжидая нужный момент. и Есть! Свободный конец цепи прянул вперед, подсекая Платону ноги. Уже было ваше сиятельство, улыбнулся он. повторяетесь Путь цепи преградила одна из сабель. Вот как! хмыкнул я. С самого начала поединка чувствовал, что что-то изменилось на первый взгляд, изменилась в худшую для меня сторону. Платон усилил атаки. Они стали более быстрыми и напористыми. Мне требовалось больше усилий для того, чтобы отбиваться. Но все же... Я позволил всей энергии, что была во мне, выплеснуться в цепь. И защита Платона дрогнула. Цепь как будто смяла его саблю, обвела ноги учителя, и в тот же миг я дернул ее на себя и вверх. Платон, потерявший опору под ногами, повис посреди зала, вниз головой. «Убит», — констатировал я. Покрасневший Платон пропыхтел что-то невнятное. Удерживать его в таком состоянии долго я не мог, да и не хотел. Позволил скованному по ногам учителю мягко опуститься на пол. «Однако, ваше сиятельство», — пробормотал Платон, поднимаясь на ноги. «И сколь долго вы могли бы меня так держать? «Не очень долго», – признался я. «Еще полминуты. Вряд ли дольше». «Тем не менее». «Хм... Ладно, после. Давайте продолжим урок». Мы продолжили. Больше Платон в мои ловушки не попадался. К тому моменту, как последняя песчинка из верхней чаши часов упала в нижнюю, дышал я уже тяжело. «На сегодня я довольна», – объявил Платон он тоже заметно устал. «У вас еще остались силы, ваше сиятельство? А ты хочешь мне что-то предложить?» «Да, прогуляться кое-куда. Тут недалеко». Недалеко оказалось помещением, на двери которого было написано «Лаборантское». Вход курсантам в этот кабинет был запрещен, да никто особо и не стремился туда попасть. Здесь хранились разного рода наглядные пособия для уроков физики и магического искусства, реактивы для уроков химии и все такое прочее. «Что мы здесь делаем?» – удивился я, войдя в Лаборанскую, вслед за Платоном. «Секунду». Платон щелкнул пальцами. В Лаборанской загорелся свет. «Никто не увидит?» – спросил я. «А кому тут бродить по ночам?» – улыбнулся Платон. Разве что лабораторным крысам. Ночью в учебном корпусе пусто. Он принялся осматривать полки шкафов и стеллажей. «Можешь сказать, что мы ищем?» «Ни к чему. Я уже и нашел». Платон остановился перед шкафом со стеклянными дверцами. На одной из полок я увидел ящик, накрытый темной тканью. Платон поднес ладонь к дверцам. Те распахнулись. Ящик приподнялся над полкой. Выплыл из шкафа и опустился на длинный стол, стоящий посреди помещения. Платон сдернул с ящика ткань. «Позвольте вашу руку, Константин Александрович». «Спасибо», – буркнул я. «Я и так знаю, что у меня восьмой магический уровень. Если это все, чего ты хотел, то мог бы просто спросить. Ночь на дворе, спать охота». «Мне известно, что у вас восьмой уровень». Точнее, был восьмой. В начале учебного года. «Вашу руку, Константин Александрович!» Платон настойчиво смотрел на меня. Я понял, что просто так он не отстанет. Сунул руку в отверстие. В этот раз все прошло намного проще. Возможно, потому что ощущение, которое я испытал, было уже знакомым. Да и тренировки энергетических каналов не прошли впустую. Меня наполнила энергия. Я позволил ей свободно разлиться. Позволил заполнить меня всего, от затылка до пяток. «Довольно, ваше сиятельство!» Руку из ящика я вытащил с неохотой. Чувство, которое испытал, было невыносимо приятным. «Восьмой уровень, говорите?» Платон задумчиво смотрел на меня. «Что-то не так?» «Да как вам сказать?» «Уверенный девятый, Константин Александрович, в полушаге от десятого». «Что-то не похоже, что тебя это обрадовало», — заметил я. «Почему? Это ведь хорошо?» «Могу я взглянуть на вашу жемчужину?» Я вытащил жемчужину. «Черноты стало больше», — сказал Платон. «Знаю», — буркнул я но пока ничего не могу с этим поделать. Надеюсь навестить баронессу Вербицкую в самом скором времени». «А мне ничего не хотите рассказать, ваше сиятельство?» Платон пытливо посмотрел на меня. «Рассказать?» «О том, что происходило с вами в последние дни?» Я покачал головой. «Даже если бы хотел, не могу, прости. Государственная тайна». Государственные тайны меня не интересуют. Для заботы об этих тайнах существует тайная канцелярия. А я ваш учитель. И все, что нужно знать мне как учителю, чем живете и дышите вы. Что за поступки совершаете? В особенности те поступки, что могли спровоцировать столь интенсивный рост вашего магического уровня. Это очень резкий скачок, поймите. «Необычайно резкий. Я еще во время занятия почувствовал, что вы стали сильнее, но, откровенно говоря, и помыслить не мог, насколько. Вы можете не называть имен, можете не рассказывать о конкретных событиях, только о ситуациях, в которых вы использовали магию, и о том, как именно вы ее использовали». «Понял», – кивнул я. «С какого момента начинать?» «С момента вашего отбытия в Кронштадт, полагаю. Что-то мне подсказывает, что самые яркие происшествия случились с вами там». Я, подумав, принялся вспоминать. Рассказал о стычке с москвичами на заправке, о том, как шла игра. Когда добрался до обрушения подземного хода, предупредил. «Только без передачи, деду, ладно?» «Не стоит ему волноваться лишний раз, а тайная канцелярия уже в курсе». «Разумеется», – кивнул Платон. «Я рассказал об обвале. О том, как применил амулет, полученный от императора». «Стоп!» – Платон поднял руку. «Еще раз. Верно ли понимаю, что вы использовали амулет пустоты?» «Я понятия не имею, как называется эта штука». Император сказал что-то вроде «аккумулятор энергии». «Выглядит как жемчужина. Может быть, совершенно белой, либо же совершенно черной». «Она была совершенно черной». «Ясно», – пробормотал Платон. «Здорово», – не сдержался я. «Может, для разнообразия разъяснишь и мне?» витман обмолвился о какой-то изначальной магии, но ничего конкретного не сказал. Платон вздохнул. «Я, боюсь, тоже могу рассказать немногое. Изначальная магия подвластна только избранным. Прочие маги, такие как ваш покорный слуга, например, имеют о ней весьма отдаленное представление. Все, что могу сказать, амулет, наполненный этой магией, вам подчинился». «То есть», — нахмурился я, — «хочешь сказать, что он мог и не сработать?» «Не совсем так. Сомневаюсь, что император мог подарить вам нечто, условно говоря, неисправное. Амулет сработал бы в любом случае. Но если я правильно понимаю принцип действия изначальной магии, оператор, использующий амулет, то есть вы, в результате выплеска такой силы должен был как минимум потерять сознание». «Витман тоже что-то такое говорил», – пробормотал я. И император предупреждал, что использовать его подарок нужно с большой осторожностью. И только в самом крайнем случае. А почему именно такая реакция? Почему я должен был потерять сознание? Затрудняюсь ответить. Как уже объяснял, сам я изначальной магией не владею. И абсолютно уверен, что владеть ею не буду никогда. Откуда такая уверенность? платон грустно улыбнулся мне уже немало лет константин александрович если бы хоть что то в моем внутреннем устройстве было предрасположено к тому чтобы овладеть изначальной магией это что то успело бы проявить себя тут сомнений быть не может а я получается а вы это вы скажите после того как вы использовали амулет ничего не изменилось «Вы ничего не почувствовали?» «Нет», — подумав, покачал головой я. Хотя... я раскрыл ладонь. «Вот, это пятно появилось после того, как исчезла жемчужина». Платон задумчиво покивал. «Что?» — спросил я. «Да если бы я знал. Все, что могу предположить... Ваш магический уровень мог вырасти именно в этот момент. А что было дальше?» «Вы ведь не закончили?» Я, не упоминая само похищение, рассказал о том, как дрался со злоумышленниками, о том, как обезвредил фальшивую Агнесу, о разговоре в телефонной будке. «Стоп!» — снова сказал Платон. «Как назвал Витман заклинание, которое применили против вас?» «Ментальная блокада». «Значит, я прав», — удовлетворенно кивнул он. «Ваш восьмой уровень не смог бы выдержать атаку такой силы. Вы зашли в телефонную будку, уже будучи более сильным магом, чем были до поездки в Кронштадт». «И всё?» «А что ещё вы хотите услышать? Узнать, как работает изначальная магия?» «Хотё бы». «Это вопрос, увы, не ко мне. И говоря по чести...» Представления не имею, с кем бы вы могли его обсудить. Владение изначальной магией не та штука, о которой рассказывает каждому встречному и поперечному. Единственный носитель изначальной магии, в чьей способности управлять ею можно не сомневаться, поскольку информация общеизвестна, это император, догадался я. Совершенно верно. А помимо него... Платон развел руками. «Как я уже сказал, был бы рад вам помочь, но, к сожалению, такой информацией не владею». Впрочем, как бы там ни было, он взглянул на часы, висящие на стене лаборантской. «Поздравляю, ваше сиятельство!» «С девятым уровнем?» «И с этим тоже. Но прежде всего, с днем рождения! Вот уже полтора часа, как вам исполнилось...» семнадцать лет». «Спасибо», – машинально поблагодарил я. А в следующий момент сообразил, чем это чревато. Почувствовал, как кривятся губы и с трудом сдержал стон. «Что-то не так, Константин Александрович?» «Все просто чудесно», – буркнул я. «Представил себе, как на меня завтра набросится с поздравлениями Полли» как раструбит об этом знаменательном событии всем, кто по каким-то причинам до сих пор не в курсе. Как в столовую притащат торт размером с летний дворец, а мне на протяжении трёх часов придётся изображать из себя радушного хозяина вечеринки. На вашем лице написан удивительный энтузиазм. Не сомневаюсь. Но вы упустили один нюанс. Какой же? Помимо торта... Заказанный еще оркестр и праздничный салют. Я не сдержался и все-таки взвыл. Платон негромко рассмеялся. «Шучу, Константин Александрович». Не удержался, простите. Сомневаюсь, что мне когда-нибудь еще могла бы представиться возможность увидеть на вашем лице такой запредельный ужас. Нюанс, который я упомянул, несколько иного рода. Видите ли день рождения не только у вас вы с ее сиятельством надеждой александровной родились в один день и нам с григорием михайловичем удалось победить ее сиятельство что лучшим подарком для вас станет совместное празднование именин во время каникул посему относительно проведения мероприятия здесь в академии можете не беспокоиться госпожа нарышкина безусловно вспомнит об этом дне так же, как ваши близкие друзья, но не более. Торты размером с Летний дворец вам уж точно не грозят». «Платон!» Я от души стиснул ему руку. «Вот это действительно подарок! Как вам удалось уговорить Надю?» «Было непросто», — признался Платон. «Пришлось подключать Нину Романовну. Совместными усилиями мы справились. Однако прошу не забывать». «Мероприятие не отменено, а отложено. До каникул». «Ничего», – махнул рукой я. «Во время каникул рядом будет Надя, а ей это возня только в радость. Там уж я как-нибудь разберусь». Мы с Григорием Михайловичем подумали так же. «Спасибо, Платон», – повторил я. «Ты настоящий друг». Платон улыбнулся. Погасил свет. И распахнул дверь. Мы вышли из лаборантской. Кто-то другой, скорее всего, ничего бы не заметил. Я же увидел, как в конце коридора мелькнула тень. Кто-то выбежал на лестницу. Рефлексы сработали. Раньше мысли. Я ринулся за ним.